Глава седьмая Разговор с оперативниками длился довольно долго. Я рассказывала им про непонятное волнение, которое охватило меня сразу, как только я стала приближаться к дому, про видавшие виды жигуленок без номеров и про невзрачного молодого человека в темных очках. Мне приходилось несколько раз рассказывать одно и то же. В ответ на вопрос оперативников о том, есть ли у Литки недоброжелатели, я пожала плечами и сказала, что если хорошенько разобраться, то недоброжелатели могут быть у абсолютно любого человека. Ведь этот мир состоит не только из хороших людей, но и из плохих. Когда следователь спрашивал про Литкино окружение, я, конечно, ничего не сказала про Егора. Потому что хорошо понимала, что он семейный человек. Или, как говорила Лидка, слегка женатый мужчина. Афишировать эту связь было нельзя. И это не из-за того, что я беспокоилась о душевном равновесии любви обильного Егора, а потому что рядом с ним живёт женщина, которая по всей вероятности ему верит, любит, как может охраняет семейный очаг и растит их малыша. А почему вы решили, что должны были убить именно Лиду? неожиданно сама для себя спросила я оперативников. Но ведь убили же её? А может быть, пули попали в неё потому, что она упала на меня сверху? Может быть, целились в меня? Я споткнулась, потащила Лиду за собой, и пули изрешетили её. Понимаете, может в неё попали случайно? Слишком много совпадений. После этого мне пришлось рассказать стражам порядка о том, что произошло со мной прошлой ночью в подъезде. Правда, мой рассказ выглядел слишком неубедительно. Если вчера на меня набросился маньяк, то не обязательно, что сегодня тоже хотели убить именно меня, а не Лидку. Вчера маньяк, сегодня этот Жигулёнок Всё одно за другим. У меня это даже как-то в голове не укладывается. А вас кто-то грозился убить? Поинтересовался один из оперативников. Грозился один человек. Я считаю, что его нужно проверить. И кто он? Его зовут Виктор. Он живёт в Подмосковье на той же улице, что и моя бабушка. Я не видела этого человека 2 года. Но есть вероятность, что на него что-то нашло, и он решил совершить задуманное. Отомстить за то, что я уехала, его не предупредив. Может, он решил это сделать в состоянии белой горячки, ведь он алкоголик. Боюсь, что люди, страдающие алкоголизмом, вряд ли способны заказать другого человека. В любом случае, оставьте свои координаты. Мы проверим вашего алкоголика. Я продиктовала ведькин адрес и в нофер сказала про то, что произошло со мной вчера ночью. Вы понимаете, слишком много совпадений. Вчера ночью на меня набросился какой-то маньяк. Сегодня этот же гулёнок. Я, конечно, понимаю, что моя жизнь вряд ли представляет для кого-то интерес, ведь я не банкирша и бизнесом не занимаюсь, а всего лишь официантка в ресторане. Но вы всё же этого Витьку получше проверьте. Он единственный, кто вечно говорил мне о том, что обязательно меня убьёт. И пусть он алкоголик, но ведь его вся улица боится, даже родная мать. А меня он так ненавидит, что просто не передать словами. Когда я уехала в Москву, он к бабушке приходил, завалил наш забор и кричал, что если я попадусь ему на глаза, то мне больше не жить. Но ведь с того момента прошло 2 года. Прошло, да только кто знает, какие у него тараканы в голове. Может, он специально время выждал, чтобы на него пало меньше подозрений. Может, эта обида так сильно в нём затаилась, предположила я. После этого оперативники ещё раз попросили меня рассказать о том, Что произошло вчера ночью? И я, немного запинаясь, полностью восстановила картину вчерашнего ночного кошмара. Значит, вы говорите, что ваш спаситель живёт на шестом этаже? Да, кивнула я. А давайте к нему поднимемся. А зачем? Не знаю, но почему-то не хотелось сейчас встречаться с Русланом. Вернее, я бы хотела с ним увидеться, но только не в присутствии оперативников. Нам хотелось бы услышать то, что вы сейчас нам рассказали от него самого. А вы мне не доверяете? Дело не в этом. Просто двое могут совсем по-разному рассказывать про одну и ту же ситуацию. Давайте поднимемся к этому молодому человеку, вашему соседу. Всё равно наши сотрудники пока будут опрашивать жильцов дома. Пока мы ехали на лифте к Руслану, я думала о том, что ему вряд ли понравится наша компания. Ведь он заявил мне, что не желает общаться с ментами, но мне так хотелось его увидеть, особенно в такой сложный для меня момент. Откройте, милиция. Я заметно напряглась и стала прислушиваться к тому, что происходило за дверями квартиры. В том, что там гуляла довольно шумная компания, я даже не сомневалась. Слышны были музыка, смех и громкие голоса. Когда дверь открылась, я увидела на пороге Руслана и посмотрела на него виноватым взглядом. С дрожью в голосе я произнесла: "Руслан," Лидки больше нет. Её убили совсем недавно. Какой Лидки? За спиной Рослана показались несколько девушек и двое ребят, видимо, гостей. Я даже не сомневалась в том, что Руслан изрядно выпил и не очень понимал, что происходит. Лидка это моя соседка по комнате. Мы с ней ещё вместе работали. Где работали? — В ресторане. — Ну так и работайте дальше. — Я же тебе говорю, ее больше нет. Ее убили совсем недавно у нашего подъезда. — А я здесь при чем? — заметно вспылил Руслан. — При том, что ее убили, и нам нужны твои показания по поводу вчерашнего происшествия. Вдруг эти события как-то связаны между собой? — Да. А мне-то что до этого? Руслан оскалился и покраснел, как варёный рак. У меня вообще-то день рождения, меня друзья пришли поздравить, мне разговаривать некогда. Мы много времени у вас не отнимем, сказал один из оперативников. Нам нужно всего несколько вопросов задать. А мне некогда на них отвечать, резко ответил Руслан и одарил меня таким ледяным взглядом, что по моему телу пробежали мурашки. Но это всего лишь несколько вопросов, касающихся вчерашней ночи. Ведь вы спасли девушке жизнь. Если бы я знал, что она после этого будет меня доставать, то лучше бы не спасал, сразу сделал заключение мужчина. Так вы будете отвечать на наши вопросы? Нет. Все тем же крайне вызывающим тоном ответил Руслан. «Мне бы не хотелось перевращать свой единственный день рождения в допрос. Тогда нам придется вызвать вас повесткой, и вы будете отвечать на наши вопросы уже у нас. Вызывайте!» Совершенно спокойно сказал Руслан и вновь посмотрел на меня крайне неприятным, поразительным взглядом, которым читались раздражение, злоба и ненависть. Поздравляю с днём рождения, только и смогла сказать я, отведя глаза в сторону. Спасибо, процедил сквозь зубы Руслан и поспешил закрыть входную дверь. Извини, что побеспокоили, сказала я уже закрытой двери и пошла к лифту. Простояв во дворе около часа, я ответила на все интересующие вопросы оперативников, которые, как я поняла, всё же больше склонялись к версии, что убить хотели именно Лидку. И после того, как все разошлись, отправилась к себе домой. Зайдя в пустую комнату, я посмотрела на Лидкину кровать и перевела взгляд на плюшевое сердечко, которое лежало на ней. В комнате было слишком уныло и как-то холодно. Мне почему-то вспомнился тот день, когда Лида привела меня в эту комнату в первый раз. Мы купили торт, шампанское и устроили праздник живота. Лидка рассказывала мне про Кипр и про свою любовь, которую она встретила в этой стране. Я слушала, открыв рот, И ловила каждое её слово. Ведь я никогда не была за границей и не знала, смогу ли я когда-нибудь там побывать. Лида рассказывала мне о том, что она жила на самом молодом курорте с бурной ночной жизнью. Там было просто огромное количество дискотек, баров и таверн. Она любила описывать мне, какие там красивые песчаные пляжи и спокойное море. Но больше всего она любила рассказывать мне про своего киприота. По её писаниям, он был красив как бог. Он возил Лидку на рыбалку, во время которой они ловили осьминогов и купались в открытом море, а позже готовили себе обед из даров моря. Они летали на парашюте, катались на водных мотоциклах и на додувном банане. И даже взяли несколько уроков подводного плавания с аквалангом. В Литке на выходные они ездили на горные водоёмы, наслаждались величественной красотой природы, ели вкусный шашлык и пили кипрское вино. А ещё они ездили на страусиную ферму. Лида больше всего любила описывать эту поездку. Они с Киприотом ездили на поезде прямо по территории фермы. и познакомились со строусиным хозяйством. А потом что-то произошло, и Лидка почувствовала охлаждение. Её Киперот переключился на другую русскую девушку и стал уделять своё свободное время ей. Алида больше не была ему интересна, а её любовь оказалась ему не нужна. Лидка часто рассказывала мне про Кипер перед сном. А я закрывала глаза и представляла эту чудесную и красивую страну. Больше всего Лидка любила рассказывать про Рождество, потому что в этот праздник киприоты особенно щедры на подарки, доброжелательны и пьют много вина и пива. В Рождество в каждом доме есть своя рождественская индейка, красное вино и подарки, которые все дарят друг другу. в ярких вязаных носках с изображением Санта-Клауса или оленя. Элитка сказала, что в плане украшения новогодних ёлок киприоты очень чудный и забавный народ. Очень часто функции ёлок выполняют обычные уличные пальмы, которые сверкают яркими электрическими гирляндами, украшают улицы и радуют местных жителей. Я всегда молча наслаждалась лидкинным рассказом и представляла природу, море и пляжи Кипра. Я даже представила киприота, от которого лидка потеряла голову и по которому страдала до последнего момента своей недолгой жизни, пока не приключилось несчастье. Эх. И почему ей просто катастрофически не везло на холостых мужьях? Все ее принцы были женаты. Она любила без оглядки, а они просто тешили свое самолюбие и пользовались ее любовью. А еще я мечтала попробовать киприотское блюдо мизе, которое состоит из 15-20 закусок. Когда мне Литка о нем рассказывала, я всегда глотала слюнки, И верила в то, что я обязательно побываю на Кипре и попробую это блюдо. Я представляла, как увижу солёное озеро, древний город Курион, поплаваю в море в том месте, где, по легенде, из пены родилась Афродита. Я представляла, как посещаю виллу Диониса и любуюсь мозаикой, которую мне так красочно описывала Лида. А ещё я хотела побывать в самом богатом монастыре Кипра Кикосе. Лидка попала в нём прямо на службу. Она увидела там икону Богородицы, написанную святым Лукой при её жизни. И дала волю чувствам, проревев несколько часов. Тогда я не знала, почему Лидка так долго плакала у иконы. Я поняла это после того, как Лидка рассказала мне о том, как появилась на свет. Лидка смотрела на Богородицу и почему-то представляла свою мать. Она рыдала, говорила ей о том, что несмотря ни на что, она её простила, что она её любит и всегда ждёт. Все эти годы в глубине души она свято верила в то, что мама обязательно её найдёт. Просто однажды к ней вернётся сердце, которое вдруг станет материнским. Она поймёт, как много она потеряла и упустила в своей жизни, отказавшись от дочери. Или так обязательно её простила бы. Я даже в этом не сомневаюсь. Мы всегда прощаем своих матерей, когда они понимают свои ошибки и протягивают нам свои руки. Только вот жаль, что они их так редко протягивают. Но шли годы, а Лидкина мать так и не стала её искать. Лида рассказала мне о том, что у той иконы Богородицы висит пояс, который надевают женщинам, страдающим бесплодием. Женщины съезжаются туда со всего мира, чтобы пройти этот обряд. Лида тоже надела этот пояс и попросила для себя дочку. Она призналась богородице, что даже если она и не встретит нормального холостого мужчину, то мечтает родить дочку для себя. Она умеет любить за двоих. В том монастыре душа сразу находит покой. обретает гармонию и умиротворение. Если выпадет случай, то я обязательно побываю на Кипре и передам привет этому чудесному острову от Литки. Я села на Литкину кровать, взяла в руки плюшевое игрушечное сердце, прижала его к себе и заревела.